всегда делал то же самое перед избиением и он считал это худшим из возможных ощущений до настоящего момента нет не надо заскулил парень прошу повелитель такие корабли летают не на тяге силовой установки нужно задать курс разогнаться отключить двигатели а затем включить их на реверс при приближении к пункту назначения сама дорога не займёт много времени только ускорение и замедление Всё это Эльвер выпалил на одном дыхании. Кошмарное чудовище склонило голову набок и скрестило руки на груди. Чёрные как у птицы глаза буравили лицо смертного так, что у того свело челюсть. Чёрные ногти размеренно постукивали по обнажённому бицепсу. Несмотря на то, что примарх казался измождённым, все его мышцы были огромными. Я знаю принципы перелётов в пустоте, человечек, произнесло существо, разводя руки в стороны. И просто тебя проверял. Эта машина примитивна, даже дурак сумеет ею управлять. Вот мне и было интересно, достаточно ли ты глуп, чтобы совладать с задачей. Вы можете сами вести этот корабль? Я один из сыновей императора. Я могу всё. Тогда я вам не нужен. Да, согласился Кёрс. Не нужен. Мне вообще не нужен никто и ничто. Тогда зачем вы сохранили жизнь мне, если убили всех остальных? Можешь назвать меня сентиментальным, можешь назвать меня милостивым. Рассеянно проговорил ночной призрак. Элвир решил никогда не называть примарха не тем, ни другим словом. Но нас ждёт, как ты сказал, долгое путешествие. Мне нужна компания и развлечения, иначе я заскучаю. Сейчас под мастерье меньше всего на свете хотел, чтобы эта тварь заскучала. Будешь ли ты выполнять мои приказы? продолжил Кёрс. Или разделишь судьбу своих товарищей по команде. Я уверен, что и ты тоже в чем-нибудь довиновен. Длинные черные ногти указали на изуродованные тела, разбросанные по мостику. Какого же приговора ты заслуживаешь? На самом деле он всегда одинаков. Я поведу этот корабль и для вас, повелитель. Я буду служить. Вот и хорошо. Без всяких усилий кёрс оторвал цепи Эльвера от трона. Тем не менее, запястья, лодыжки и шея смертного остались скованы. Тогда приступай к работе. Примарх сутулился еще сильнее, как подумал о Селверу, не столько из-за низких потолков, сколько потому, что ему так было комфортнее, и направился к выходу, ведущему в главный коридор корабля, фальшиво напевая какую-то веселую песенку и рассеянно проводя длинными пальцами по стенам. Элвер Заморгал не в силах осознать произошедшее. Корабль Призрак теперь подчинялся ему. Голова кружилась. Где-то в глубине души он надеялся, что вот-вот проснётся в мокрой от пота койке в своей каюте, но знал, что ничего такого не произойдёт. Из этого кошмара не сбежать. Принятие неизбежного принесло некое подобие покоя. В сердце угас маленький огонёк. Надежда умерла, но он слишком устал, чтобы переживать по этому поводу. "Повелитель, спросил он, а что случилось с моей рукой?" Кёр соглянулся и растянул губы в такой жуткой улыбке, что у Эльвера кровь застыла в жилах. "Мне стало скучно." Глава девятая. Кровавое безумие. «Скука!» — сообщил Кёрс в скульптуре из плоти. «Один из самых страшных пороков человечества. Она заставляет людей проказничать, а проказы ведут к беспорядку. Скука губительна!» Она заставляет Тьму подняться из глубин и развращает невинных. Я не знаю, какова роль Скуки в том, что случилось на Настраме, но она определённа есть. Все эти облечённые властью люди из семей, многие поколения купавшихся в тьме беззакония, внезапно обнаружили, что их таланты и умения больше не нужны. Примръх поднялся на ноги, хрустя суставами, и зашагал по зале. Скверно пропитало его тело искозив трут императора. Я виню себя, если бы я приложил больше усилий для очищения настрамы и искоренил эти семеи, то возможно, население планеты не отказалось бы от согласия. Но я не идеаль Я совершаю ошибки, и Вселенная безжалостно напоминает мне об этом. Хотя законы судьбы и не позволяют отклониться от предначертанного пути, мы, по жестокой иронии, обладаем воображением и способны представить, как все могло бы сложиться, поступим и иначе. Керс подошел к Пюпитру и мягко коснулся пальцами страниц книги. Сейчас я понимаю, что если бы тогда вырезал их всех и оставил трупы висеть под дождём, то Настрамо стал бы обрацовым миром. Но я слишком верил в человечество, ибо ты создал меня таким, ибо так повелевала вселенная. Я думал, что страха достаточно, чтобы обеспечить послушание. Но высокомерие, честолюбие, алчность, гордыня и превыше их всех скука могут со временем победить страх. Так и случилось. Переворот оказался тихим, занял всего несколько мгновений и прошел незамеченным. Приглушенный боевой клич смертоносной пули возвестил о победе старых порядков. Бездыханное тело имперского губернатора Хашеля Энкола Балте рухнуло на пол. От трупа поднялся тонкий завиток серого дыма. Конечности изогнулись под невозможными для живого человека углами. Мёртвый губернатор уставился в пустоту. На его лице застыло искреннее удивление. Один глаз налился кровью. Сэр, он явно этого не ожидал. Произнёс Вэйшен Ту. Граф Ашкар Скрайвик протянул пистолет помощнику. Тул завернул оружие в платок чёрного шёлка и аккуратно убрал в сумку. Через секунду он вытащил откуда-то второй такой же платок и передал господину, чтобы тот вытер руки. Чего он не ожидал Тул, что его ударят по лицу рукоятью пистолета или что пристрелят? Спросил Скрайвик. Графом он был только в силу давней традиции. Скрайвики получили титул много веков назад, чтобы придать оттенок солидности своим тёмным делишкам. Это было так давно, что теперь никто не сомневался в их праве входить в число благородных семей, но низкое происхождение всё-таки выдавало себя во внешности. Ашкар Скрайвик был весьма ярким образчиком своего рода. Его руки, привычные к кробовой работе, с широкими ладонями, покрытыми шрамами и толстыми сильными пальцами, совсем не походили на руки аристократа. Скрайвак не любил доверять дела кому-то ещё, особенно такие важные и приятные, как убийство губернатора. Тулу хмыльнулся в ответ на шутку. "Думаю не того ни другого". Скрайвак потыкал тело носком. Его стопы были под стать ладоням, такие же широкие и мощные. «Слепец! Будь он хоть немного умнее, предвидел бы такой исход!» Он забрал у помощника пиджак, натянул его и довольно долго провозился, поправляя лацканы. Напрасная трата сил. Одежда, с каким бы мастерством ни был пошит пиджак, ничего не могла поделать с обезьянней фигурой с краевака. Тот все равно выглядел именно так, как выглядит криминальный авторитет, желающий казаться благовоспитанным джентльменом. Знаешь, Тул, а времена-то меняются. Все возвращается к тем же порядкам, что царили здесь при моем прапрадеде. Они шли по богато отделанным коридорам меланхроматического дворца. Стражи в парадной униформе тоже были мертвы. Жизнь толчками вытекала из их тел, растекаясь по коврам. Воины дома Скрайваков, вооружённые не чуть не хуже, ибо ничем не уступали настоящей армии, выстроились вокруг здания, готовые ко всему. Скрайвак фыркнул. Это он был здесь главной опасностью. Прибери тут тулу, приказал он, кинув последний взгляд на труп губернатора. «И созывай совет, пришло время второго этапа». Всего несколько часов назад Сферикум служил главным залом для совещаний инострамского правительства. Но сейчас в нем шел совет совсем иного рода. На зов откликнулись 107 картелей. Кто-то прислал лишь одного представителя. Иные привели с собой по нескольку десятков вооруженных телохранителей. Между размером делегации и её властью, которой обладали её члены, не прослеживалось никакой взаимосвязи. Некоторые из наиболее могущественных организаций выглядели очень скромно, тогда как слабейшие предпочли поиграть мускулами. На нострамо всё всегда выглядело не тем, чем было на самом деле. Сферикум расположился в боковой части шпиля на Страмотерцус, у самого края города Улья. Окно из единой бесшовной стеклянной панели изгибалось по периметру сферы, напоминая формой волны полуночного моря, над которым нависла громада зала собраний. Трещины по краям стеклянных завитков издалека оказались бурунами и парящими морскими птицами. Громадная мозаика украшала потолок, рассказывая историю Нострама с тех самых пор, когда корабли колонистов впервые пронзили слой облаков. Там были и сцены охоты на древних львов, и прекрасные горные пейзажи, и ужасы гражданских войн, и процесс возведения городов-ульев. Ни один из множества неприглядных исторических эпизодов не попал на это произведение искусства. Скраевок находил это забавным, особенно с учетом того, кто сегодня явился в зал. Ни одного из этих людей нельзя было назвать человеком чести. Впрочем, когда власть принадлежала Совету Девяти, дела обстояли точно так же. И Скраевок находил это правильным. «Честь и честность сильно переоценены». Мир, лишённый солнца, вполне соответствовал своему названию. Беспросветная тьма снаружи превращала окно в громадное зеркало. Призрачные отражения собравшихся карикатурно искажались в изгибах стекла. А ещё дальше, за спинами бесплотных фантомов, клубились густые чёрные облака. Здесь, на окраине города, где не было зданий, закрывающих небо, свинцовые тучи словно наваливались на плечи, прижимая человека к земле. Электрический свет от расположенных вдоль побережья башен и громадных шпилей отражался в воде и окрашивал чёрное небо во множество цветов, превращая слой облаков в яркую, сделанную из золота, стали и бронзы крышку над миром. А дальше над волнами, куда не достигал рукотворный свет, тучи были чернее самой глубокой бездны, сливаясь с таким же чёрным морем на горизонте. Скрайвок взошёл на трибуну, с которой во времена предшествовавшие согласию главы благородных домов представляли свои идеи совету планетарных лордов. Многие из этих лордов сейчас присутствовали в сферукуме. Но куда больше проявили осторожность и предпочли наблюдать за происходящим либо из собственных поместий, либо с орбиты. Только трое из девяти присутствовали лично. Они обильно потели, сидя перед трибуной. Никто из них не имел значения. Все были слишком слабы, чтобы на что-то повлиять. Время почти пришло. Последние изистинных властелий Настрамы неспешно прошли в зал, демонстративно опоздав. Решив, что все наконец собрались, с краяк постучал по вокс-микрофону, установленному на подиуме. Резкий противный звук заставил всех замолчать. Благородные дамы и господа, начал он. Голос эхом отражался от сводов, на которых была запечатлена живая история Настрамы. Наименее сдержанные из присутствующих рассмеялись. Все знали, кто они такие на самом деле. Я призвал вас сюда, чтобы объявить о конце правления губернатора, произнёс Скрейвик. Балти и внял приведённым аргументам и согласился покинуть свой пост после небольшого спора. Думаю, в глубине души он осознавал мою правоту.